Глава 9. Следи лучше, чтобы сама призовая команда тебя и твоих пиратов не обидела, подумал я о герое на слова Гофенё. Однако через минуту снова вернулся к этой самой теме. Погрузка моряков с афинной на десантные шаттлы, которые должны были доставить призовую команду на Абдулхадир, шла полным ходом. Народов у меня было, хоть отбавляй, все свободные отсеки афинные были забиты нашими ребятами. которые после освобождения из плена в большинстве своём не желали переходить служить на американские корабли Дрейка, а остались на нашем единственном русском Ленкории союзной эскадры, видимо, в надежде на то, что их адмирал, то есть я, как всегда что-нибудь придумает и добудет для них новые корабли. Я безусловно собирался это сделать, причём как можно быстрее, потому как не хотел зависеть от этого Дрейка и остальных его командиров при таком раскладе, который сложился в Бессарабии, Не нужно щелкать одним местом, а сразу приниматься за формирование собственной эскадры. Именно поэтому я и приказал Эристарху Петровичу Жили, еще там, у Тиры-7, в наглую занять свободный эллинг для того, чтобы как можно быстрее восстановить характеристики Афины. И именно поэтому я первым вызвался идти на столь опасное задание, как взятие под контроль перехода Бессарабия-Таврида. Все очень просто. Лучшего варианта, как забрать трофейные корабли у османской эскадры, в этой звездной системе не было. Сражение с османами, несмотря на их превосходство в численности, было выиграть гораздо легче во всех отношениях, чем с теми же американцами Кайоды Ричардсона. Крипто-турки всегда сражались в одной манере, они были предсказуемы, а тактика их давно была знакома русским космоморякам. К тому же боевые характеристики османских боевых кораблей, за редким исключением, таким как «Абдул-Кадир» или «Садель-Бахарь», уступали средним показателям кораблей-флотов Американской Сенатской Республики. Поэтому кому же, как ни к своим старым знакомым османам, мне было идти поживиться трофеями? Но вернемся к формированию призовой команды для моего нового линкора «Абдул-Кадир», которая должна была взять управление кораблем у «Диких Хонхузов». Кстати, после надо будет переименовать бывший османский линкор на какое-нибудь более благозвучное для русского космоморяка название. Но этим займемся позже. А пока мне не давала покоя шаткость ситуации с договоренностями с Гуфынием и его офицерами. Все-таки пираты есть пираты, слово дал, слово взял, в зависимости от ситуации. И как поведут себя хунхузы, которые по-прежнему будут оставаться на борту Абдул-Кадира во время сражения с османами, предугадать сложно. А если что-то пойдет не по плану, и противник начнет одерживать верх, не случится ли так, что Го Феню и его разношерстная компашка взбунтуются, перебьют моих людей и, снова взяв под контроль Абдул-Кадир, сбегут из сектора боя? За этими беспринципными ребятами не заржавеет. Несмотря на то, что сейчас я посылал на линкор команду из почти двухсот человек, не думаю, что они справятся с таким же количеством хунхузов в случае предательства последних. Даже запертые в отдельных отсеках эти грозные штурмовяки, коими являлись почти все члены команды Гуфэня, могли без особых усилий, выйдя из-под контроля, захватить любой корабль. Поначалу я хотел отослать на Абдул-Кадир командиром Аристарха Петровича как единственного старшего офицера в моем окружении, способного управлять таким огромным дредноутом. Однако потом подумал, что взрывной характер моего Старпома и не менее взрывной, а скорее дурной характер Гуфэня – Встретившись на мостике Абдул-Кадира, могут дать выброс такой разрушительной энергии, которая сметет все на своем пути. Жили, как бывшему корсару, хотя и сейчас на службе императорского флота, тоже палец в рот не клади. Это я по привычке сюсюкаюсь с хунхузами, как с малыми детьми. Кстати, по поведению и разумности действий они действительно иногда похожи на младшую ясельную группу. Так вот, Рестар Петрович, в отличие от меня, сдерживаться не будет. И может в запале ссоры вышибить из стабельного оружия остатки мозгов Гафеня или кого-либо ещё из офицеров его команды, и тогда большой бойни на борту моего новообретённого Линкора точно не избежать. Нет, этого допускать было никак нельзя. Поэтому я принял решение, оставив Кавторанга живую за старшего на Афине, тем более что по чести сказать, это был его корабль, а не мой, и я лично отправился на Абдулкадир принимать командование. либо был единственным, кого дикие хунхузы ещё как-то могли слушаться. Разница с какого борта Афины или Абдулкадира я буду командовать своей маленькой эскадрой не было никакой, тем более что бывший пиратский линкор в основных характеристиках практически не уступал Афине. Для того, чтобы поднять эти самые характеристики до высших уровней, и прежде всего характеристики наступательного плана, я взял с собой на Абдулкадир почти сотню артиллеристов, команды которых, прибыв на линкор рассыпались по его палубам и начали быстро приводить в порядок и активировать все бездействовавшие до этого момента палубные батареи. Хунхузы не имея в своём экипаже большого количества профессиональных канониров, активировали меньше половины от общего количества орудийных платформ, отчего, кстати, и не могли на равных противостоять моей успешной атаке, случившейся полчаса тому назад. Теперь же все пушки Абдул Кадира, за исключением тех, что мне пришлось вывести из строя во время скоротечного боя, были готовы к работе. Более того, добрая чайка наниров заняла места на зенитных батареях Ленкора, тем самым увеличив защитные характеристики моей эскадры почти в два раза. Теперь навал от турецких истребителей можно было не опасаться. Афина и Абдулкадир вдвоём могли пусть и не без сложностей, но всё-таки успешно противостоять атаке нескольких десятков спаги. Ну и наконец, со мной на бывший пиратский Ленкор прибыли несколько офицеров-операторов технической службы, которые настроили и активировали все до единого защитные энергетические щиты. В эту минуту Абдул-Кадир представлял собой настоящую летающую крепость, способную преодолеть самое серьезное сопротивление врага. По недовольной мини-гуфене я понял, что сделал правильное решение, лично прибыв на линкор. Теперь, зная об уважении его команды к русскому адмиралу, у четырех палого хитреца не оставалось варианта поднять бучу. Это было видно по тем почтительным взглядам, которыми встречали и провожали меня хунхузы. Я поначалу опасался, что из-за моего нападения те будут вести себя холодно и даже агрессивно, но опасения мои оказались напрасными. Ни одного косого взгляда, если эту фразу вообще корректно применить в сторону ханьцев, не было на меня и моих людей брошено. Хунхузы по-прежнему продолжали подчиняться мне как главному, видимо, помнили, как я легко победил в поединке на саблях Гуфэня. а потом еще показал всем термическую татуировку Пайдзу, принадлежавшую одному из хунхузских пиратских кланов. В общем, эти необузданные в боях и грабежах ребята сейчас вели себя крайне тихо и лишь ожидали моих приказаний. Неожиданно, но приятно, тем более, что сражение с Османской эскадрой должно было вот-вот начаться. Почему? Очень просто, ведь не только на Афине и Абдул-Кадире были установлены сканеры дальнего обнаружения, хотя на пиратском линкоре они до моего прибытия и не работали. У наших врагов тоже имелись в наличии такие радарные установки, поэтому Османы засекли нас ещё когда мы с Гуфенем только начали перестрелку между собой. И всё то время, пока я разбирался с хунхузами, криптотурки готовились к сражению. Их капитаны не совсем понимали, что происходит между Абдул-Кадиром и Афиной, пытающимися друг друга расщепить на атомы, а после мирно стоящими борт к борту. Но Османы прекрасно понимали, что все эти гости собрались у перехода не спроста. И прибыли сюда явно не с дружеским визитом вежливости. В это время, пока я возился с гуфенем, турки потратили на то, что успели сформировать некое подобие дивизии, выстроиться в две линии и подойти к нам на достаточно близкое расстояние. Они не успели атаковать во время наших с гуфенем разборок, но тем не менее, в виде своё превосходство, по крайней мере, в численности, настроены были решительно и агрессивно. Поэтому не я со своей полубригадой напал на переход, а сами османы прибыли в сектор, чтобы разогнать непрошенных гостей. Что ж, тем лучше. Времени у меня оставалось и так не слишком много. Как я и предполагал ранее, у перехода нас ждала эскадра противника числом в 8 вимпелов. Из них два являлись тяжёлыми крейсерами. Это ГК и Торгутрейс. Ещё два лёгкими крейсерами Меджидие и Гемедия прикрывали дредноуты во второй линии четыре лёгкие османские галеры. Вернее, во второй линии, помимо галер, находился и гике. Подобное расположение корабля говорило о том, что крейсер был серьёзно повреждён в прошлых боях и сейчас не мог действовать на полную мощь, что не могло не радовать. Однако истребители в ангарах гике от этого меньше не стало. Я увидел сразу две эскадрильи в энергивающей из Гекке и Тургут-рейса одновременно, каждая по 16 машин. Плюс к ним по ходу движения присоединялись одиночные пары с других османских кораблей. По итогу перед первой линией построения нашего противника образовался рой из более чем 40 тяжёлых спаги. Я рассчитывал, что истребителей у турок будет меньше, ибо часть из них должна была погибнуть в прошлых сражениях с нашими мигами. Но ошибся. Ангары стоящих перед нами кораблей были ими заполнены до отказа. Что ж, с наличием Авдул-Кадира я планировал легко справиться и с таким количеством истребителей врага. «Вон тот хочу!» – неожиданно за моей спиной раздался песклявый голос Гуфэня. Я обернулся и с удивлением посмотрел на пирата. Тот заискивающий, как мне показалось, улыбался и тыкал пальцем на один из османских крейсеров. Я понял, что Гуфэнь уже начал делить шкуру неубитого медведя, и выбирать себе трофейный крейсер. Губа у него не дура, Хунхус показывал на тяжёлый крейсер Тургут Рейс. По сути, на данный момент самый боеспособный дредноут дивизии противника. Если честно сказать, то я и сам не прочь был заиметь такой великолепный экземпляр в виде Тургут Рейса в свою эскадру. Слишком он выглядел сейчас лакомым кусочком в сравнении с остальными кораблями османов. Из достойных крейсеров был ещё ГК, но как я уже говорил ранее, тот оказался сильно повреждён. и от этого менее желанен для меня, как флотоводца. На легкие крейсера и галеры я как-то вообще не смотрел, понимая, что в настоящем бою это расходный материал. «Немного ли ты захотел, друг Го Фэнь?» — покачал я головой. «Вообще-то это самый лучший корабль у противника». «Самый лучший ты только что у меня отобрал, адмирал-пацан», — с упреком буркнул пират. «Ладно, не сердись», — отмахнулся я. «По ходу сражения посмотрим, кому что достанется, и достанется ли вообще». «Я специально не стал сейчас спорить с Гофенем, тем более разочаровывать Хунху за тем, что ни при каких условиях не собирался отдавать ему трофейный Тургутрейс. Обойдется каким-нибудь легким крейсером, тем более для пиратов это гораздо лучший вариант для, так сказать, работы». «Ого! Начал уже думать о том, как Гофеню и его головорезам легче будет убивать и грабить. Вот до чего докатился. Сдавай все боевые посты и собирай народ на средней палубе». — дал я указание Гуфэню. — И давай без глупостей, чтобы никаких стычек между моими моряками и твоими хунхузами на борту во время сражения не было. Понял меня? — А что это ты, хитрый адмирал-пацан, хочешь собрать всех нас в одном месте? — занервничал пират. — Гуфэню не проведешь. Гуфэнь умен не по годам. Перебить решил? — Точно умен не по годам, — тяжело вздохнул я. — Если бы хотел перебить, то, наверное, не оставлял твоих людей вооруженными до зубов, И запер бы в отдельных отсеках внешнего периметра, а потом разгерметизировал бы их и выкинул всю вашу банду, с которой мне уже если честно надоело возиться, в открытый космос. А, вот ты дуралей, сам рассказал свой план, усмехнулся Гофенн. Теперь нас не заманишь во внешние отсеки, глупый адмирал пацан. Отлично, махнул я рукой, готовый согласиться, только бы не спорить с этим персонажем. Оставайтесь все в центральном коридоре на средней палубе. И будьте готовы к обордажной атаке. Мы всегда готовы к бою, важно заявил Гофень, следуя к выходу из командного отсека. Не забыл, что я тебе сказал, строго повторил я вопрос. Сидим тихо, ждём приказа, эхом отозвался Гофень. Ну отлично, если будете паеньками, получите сладкий приз. Конфеты сам ешь, адмирал пацан, недовольно воскликнул Гофень. А мне давай новый корабль.